Мансарда. На черепицах, там, где кошка выслеживает воробья, выглядывая из окошка, мансарду, замечаю я, чтоб сделать вид ее приветным, я мог бы лгать им не дано плющом. Горошком незаметным для вас убрать ее окно, И показать вам хохотушку пред старым зеркальцем своим, Что отражает только мушку над подбородком молодым, или у холодного камина с открытой шею морго, Что поливает из графина. Растенье сада своего. Или поэта молодого Над сибиллическим стихом, Следящего вдали лиловой Монмартр и мельницы на нем. Моя мансарда, ах, сказка, Ее окошко плющ не скрыл, И только старая замазка Видна над бревнами стропил. Артист, веселая грязетка, Вдовец и юный холостяк Мансарду любят очень редко. И только в песнях мил чердак. Когда-то под косою крышей, Ценя ременную кровать, И сам Амур взбирался выше с Сузанною потолковать. Но чтобы ощущать блаженство, нужны хрусталь и серебро, шелков и кружев совершенства, кровать из мастерской Момбро. Марго однажды с позаранку ушла на улицу Бреда, и уж Сузанну-содержанку не забавляет Резида. Давно поэт с горящим взором оставил рифм восторг и боль. Он стал газетным репортером, Ведь небеса не антресоль. И за окошком все страшнее Старуха тощая молчит, Погружена в четь менеи И нитку пальцами сучит.